переходя к анализу другой линии взаимоотношений Иоанна Крестителя с земными властями сделаем одну оговорку обстоятельства трагической гибели пророка были известны евангелистам лишь понаслышке равно как и любому жителю Палестины не принадлежавшему к числу придворцев Ирода или сотрудников его полицейских служб по этой причине сведения, почерпнутые из новозаветных текстов, не рассматриваются здесь как заведомо приоритетные относительно тех, кто, что содержатся в археологии Иосифа Флавия. Напомню, что археология единственный нехристианский источник, в котором прямо фигурируют такие евангельские персонажи, как Иоанн Креститель, брат Господень Иоаков. В силу этого церковь с большим пиететом относится к флавиямым свидетельствам, ну, в частности, место заточения крестителя, крепость Махерон подчёркнуто именно из этого источника. Евангелист Марк описывает гибель пророк Атак Иоанн, даже будучи заточен в темницу, продолжал сохранять влияние на Ирода. Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берёг его. многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Пророк, среди прочего, продолжал настаивать на том, чтобы tetrarch порвался С Иродиадою, на которой тот женился, разведясь с прежней женой, дочерью арабского царя Ареты, и разрушив брак своего брата Филиппа. Ибо Иоанн говорил Ироду, "Не должно ей тебе иметь жену брата своего". Иродиада же злобись на него желала убить его, но не могла. Случай представился, когда во время праздничного пира дочь Иродиады, Саломея, настолько потрясла Ирода своим танцем, что у того, попросту говоря, поехала крыша. И клялся ей: "Чего не попросишь, дам тебе, даже до половины царства моего". Пренебрегшие половины царства, Принцесса, по наущению своей демонической мамаши, испросила у владыки голову надоедливого обличителя. Царь опечалился, но ради клятвы, возложившей их с ним, не захотел отказать ей. И через несколько минут посланный в темницу оруженосец доставил кровоядным красоткам блюдо с отрубленной головой пророка известное дело все зло от баб истина сказана сосуд дьяволов а если кто сомневается перечтите уайльдовскую соломею иосиф в лавиже излагает эту историю иначе не в пример более прозаично и так как приходили к нему кьяно многие Ибо проповеди его весьма увлекались то боялся Ирод, чтобы столь сильное влияние на умы не вызвало восстания посему он счел за лучшее предупредить всякое осложнение его смертью нежели после возбуждения смуты раскаиваться в допущенной небрежности так Иоанн по этому подозрению Ирода был закован и вышел упомянутой крепости Махера заключен и там убит. По кончине его иудеи думали, что последовавшая воистину иредова гибель в войне с Аретрою была мщением божьим за смерть всего мужа. Итак, никаких личных мотивов, политика одна политика и ничего, кроме политики. Для сопоставления этих двух версий Давайте обратимся для начала к фактической стороне дела. Что нам вообще известно о браке Ирода Антипы с Иродиадой? Во-первых, что из себя представлял предыдущий расторгнутый брак Ирода? Предоставим слово комментатору археологии Иероманаху Иосифу. Соприкасаясь с пределами своей тетрархии с такими давними хищниками, как арабы, Антиохия помогала способствовал обезопашению всех своих подданных вновь воздвигнутыми на окраинах страны укрепленными пунктами. Да и сам брак его с дочерью арабского царя Ареты не без основания заподозривают в простой политической расчётливости обеспечивавшей покой его страны лучше всяких укреплений и вооружений если только брак этот не был внушен ему августом расторжение этого вынужденного династического брачного союза кстати сказать по инициативе жены имела своим результатом неудачную для Ирода пограничную войну с Аррете. Но это уже совсем другая история. Во-вторых, Иродиада была прежде женой не родного, как обычно думают, а сводного брата Ирода. Вышеупомянутый упомянутый Иосиф детально обосновывает это обстоятельство нечего удивляться, что в изложении Иосифа Флавия все это выглядит совершенно заурядной историей второго брака. Да и вообще брак у иудеев являлся не таинством, а гражданским состоянием. Так что разводы были делом совершенно обычным. Замечу, что Флавий сам принадлежал к секте фарисеев, слывших тончайшими знатоками Моисеева закона и при этом не испытывал никаких теплых чувств к ленисту Ироду. он-то, надо думать не упустил бы случая лишний раз пнуть этого достойного отпрыска Ирода кровавого. содержив в себе эту историю хоть какой-то криминал. В третьих, Иродиаду всегда воспринимают как расчетливую хищницу, которая сперва нарушила все брачные законы лишь бы окольцевать владыку Галилеи а затем зорко охраняла поигрывая с секирой насиженное местечко у престола и опять неувязочка спустя несколько лет император Калигула повелел так сказать освободить тетрарха Галилей и Переи Ирода а и от занимаемой должности, как не справившегося с работой, и сослал его в Испанию, где тот и умер в нищете, забвении и полном одиночестве. Единственный человек, до последнего дня разделявший с ним эту ссылку, Иродиада. Вот я и думаю, чтобы такая женщина и вдруг отнеслась всерьез, к воплям какого-то немытого нечёсанного пуританина насчет своего облика морали А теперь сам евангельский эпизод усекновения главы Иоанна Предтечи Давайте начнем с элементарного, казалось бы, вопроса: где это произошло Итак, владыка со своими царедворцами, военначальниками и старейшинами празднует день рождения Ввиду отсутствия в тексте специальных указаний, логично предположить, что пир происходил в обычном для него месте, в тивериадском дворце Ирода у Генисаретского озера. Но ну, Иоаннто в это время томился в крепости Махерон или Махера, что за мертвым море. Это следует из принимаемого церковью свидетельства Флавия. Отметим, Из рассказа евангелистов следует, что Ирод не просто отдал приказ о казни крестителя. Для этого можно было бы и послать гонцов из Тевериады в Макирон. Это около 60 километров по прямой. Нет, он тут же, по прошествии нескольких минут, одарил падчерицу блюдом с отрубленной головой пророка пытаясь разрешить это очевидное противоречие, некоторые христианские комментаторы пытаются вполне произвольно перенести место действия в Махерон. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Голодков, например, даже увязывает это с политическими событиями. Оскорбленный разводом с его дочерью Аррета начал войну против Ирода. Вследствие чего Ирод совсем своим двором переехал в Махеру, где им был заточен в темницу Иоанн Креститель и жил там в своем дворце. Ну, начать с того, что Махерон это маленькая пограничная крепость на крайне Аравийской пустыне, и никаких дворцов в ней, разумеется, и в помине не было. И это укрепление лишь недавно Вначале вело текущий пограничной войны между Иродом и Аретой было отбито евреями у арабов, контролировавших его в предшествующие годы. Довольно странно, фантазия отправиться в такое место справлять именины. Хм, вы не находите? Да и вообще, где это видно брать с собою на войну? весь двор, включая собственных чад и домочадцев. Или такая деталь. После опрометчивой клятвы Ирода Соломея вышла и спросила у матери своей, чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Вот это да. Выходит, что принцесса решила выступить со своим стрип-шоу перед пьяными гостями просто так, не имея заранее намеченной конкретной цели. Означенные соображения заставляют меня отнестись к версии евангелистов крайне скептически при этом с художественной точки зрения история эта поистине великолепна Явно фольклорные элементы проси хоть полцарства органично сочетаются в ней со строгой сюжетной архитектоникой а сам по себе смысловой иероглиф голова на блюде какой тут простор для соответствующих искусствоведов и психоаналитиков Правда, ради сохранения динамизма действия, немедленного исполнения прометчивой клятвы, пришлось пожертвовать и кое какими жизненными реалиями, перенести Иоанна в Кивериаду, вариант Ирода в Макерон, но такая жертва кажется и вполне оправданной. Представляется совершенно невероятным, чтобы такой сюжет спонтанно слипшие из различных ходивших в народе слухов о гибели популярного пророка. Все это позволяет мне высказать следующее предположение. Добросовестно воспроизведённый евангелистами Марком и Матфеем слух об обстоятельствах кончины Иоанна Крестителя возник в результате кампаний активных мероприятий. Цель ее, кажется, достаточно прозрачной снять существенную долю вины с Ирода, который будто бы многое делал, слушаясь Иоанна и с удовольствием слушал его, представив тетрарха простодушной жертвой извечного женского коварства. кто же был инициатором этого в высшей степени квалифицированно Если судить по его результату, воздействие на общественное мнение палестины ответ, как мне сдается, придет сам с собой, если мы сумеем правильно ответить на другой вопрос, тесно связанный с первым, кто арестовал Иоанна Крестителя. Чувствую, что читатели начинают поглядывать на меня на нак на, на идиота. Ус поэты этой части между евангелистами и Иосифом Флавием никаких разночтений вроде бы не наблюдается. Поэтому спешу уточнить свой вопрос. Пускай казнил Иоанна действительно Ирод, но вот кто и на каком основании осуществил арест? И в евангельских текстах нет на сей счет конкретных указаний между тем, ситуация здесь вовсе не так уж проста. И вот почему. Дело в том, что Иоанн был уроженцем Иудеи, в которой он и провел всю свою жизнь. Местами его отшельничества и проповеди были иудейская пустыня и долина реки Иордан близ Вифавары и Енона. Он появлялся иногда на иорданском левобережье в Перее. Однако в Галилее, судя по всему, вообще никогда не бывал. Поэтому проповеди Иоанна должны были стать головной болью прежде всего для иудейских первосвященников и прокуратора, а вовсе не для Ирода. Иудейское руководство между тем относилось к пророку благожелательно, по крайней мере, поначалу. А многие фарисеи и саддукеи даже желали креститься от него Далее, пожелать Петра из Галилеи заполучить в свои руки скандального проповедника это было бы не так просто сделать Иудея какая никакая а все же за граница при этом отношения между иудейскими и галилейскими властями оставляли желать лучшего Но может быть, Иоанн по неведомой для нас причине настолько допёк Ирода до своей проповедью, что тот решил наплевать на законы и приличия и отправить группу захвата на чужую территорию. Исключить такое нельзя. Однако тогда становится абсолютно непонятна реакция на это событие Христа, оказавшегося в тот момент в Иудее услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу удалился в Галилею. Итак, давайте попытаемся суммировать всё вышеизложенное. Во-первых, в Палестине параллельно с Иисусом Христом проповедовал весьма влиятельный и популярный духовный лидер. Во-вторых, его отношения с Сыном человеческим кажутся не столь и делическими как принято считать, в третьих, гибель упомянутого лидера была сопряжена с целым рядом неясных обстоятельств, над которыми я и предлагаю поразмыслить.